набросок третий ты хочешь стать взрослым или не хочешь и то и другое и то и другое ребенком быть неудобно но взрослые отвратительное отвратительное зависит от человека если стану таким взрослым как их люблю то хотел бы побыстрее однако видишь ли в том чтобы быть взрослым нет ничего хорошего разве не так хочу вернуться Снова в детские времена. Почему? Почему ты хочешь вернуться в детство? Потому что хочешь вспомнить что-то, да? Что же? Но ну, это... Часть первая. Июнь прошел, наступил июль. Лето идет к середине. Самые разные вещи меняются самым разным образом, но у меня посреди всего этого никаких изменений нет. Сохраняя свою неестественную, нестабильную сущность призрака... Я наполовину остаюсь в этом мире и время от времени без всякой регулярности являюсь. В приозерном особняке или его окрестностях, в доме семьи Хирацк или рядом с ним, иногда я являюсь и в других местах, не из этого списка, на тропке вдоль морского берега в дождливый день, возле заброшенного синтеистского храма, у которого я даже названия не знаю. Однако эти мои появления никто не замечал, ни один человек. Почему же, черт возьми, я оказался в таком состоянии? К этому времени у меня уже появилось ощущение, что я знаю ответ. До убежденности оно еще не доросло, но мне кажется, что все так и есть. Не думаю, что это может быть из-за того, что я испытываю кому-то враждебность, или что я сожалею о каком-то незавершенном деле, или что я привязан к чему-то. Пусть я и призрак с амнезией, но если бы в основе были столь сильные чувства, наверное, я бы хоть чуть-чуть это осознавал. И тем не менее, особой враждебности я никому не испытывал. Какие у меня могут быть незавершенные дела, я понятия не имею. По-моему. Единственное, что есть, это пронизывающее меня всего глубокое, но какое-то ускользающее чувство печали. Вот почему. Причина предположительно в том, что я остался неоплакан. Несмотря на то, что я умер, эта смерть осталась непризнана людьми, прощальной церемонии и правильного погребения не было. Более того, где после смерти находится мое тело, то есть труп... Неизвестно даже мне, его хозяину. А вот из-за этого кошмарно-абсурдного положения дел, я, видимо, и продолжаю оставаться в таком состоянии. Если так... ЧАСТЬ ВТОРАЯ Даже если, явившись где-то, я пытаюсь с кем-то в этом месте вступить в контакт, мое существование никто не ощущает. Может, и есть люди, которые замечают некие признаки, но я не уверен. У призраков тоже бывает всякое. Ну, так говорят, да? Если бы, допустим, я был мстительным духом, одержимым сильной враждебностью, то, возможно, вселился бы в объект своей враждебности и попытался бы его убить. Подобного рода призраки, вероятно, легко обнаружить, легко быть очевидцем их деятельности. Вот какие бессмысленные вещи были у меня на уме. Я, скорее всего, изначально призрак иного рода. Меня никто не ощущает, никто не замечает. Не говоря уже о том, что я не могу ни вселяться в кого-то, не убивать кого-то, когда бы и где бы я ни явился, для людей я остаюсь несуществующим. Мне не оставалось ничего иного, кроме как принять этот факт. Когда Юль вошел в свои права, во мне начало расползаться чувство обречённости. К примеру, я думал о том, чтобы попытаться привлечь внимание людей, устроив какую-то сумятицу по типу так называемого полтургейста. Однако, даже если я так сделаю то вряд ли мне удастся сообщить то, что я хочу сообщить. Теро Сасаки умер, стал призраком, и сейчас находится здесь. При мысли, что, возможно, мои шелости вызовут лишь смятение, мне стало неловко. По отношению к Сой и Мирей, это само собой. Но и по отношению к Цкиха и Сюдзи, которые, похоже, пытаются скрыть мою смерть, сейчас я могу лишь одно. Единственное, что имеет смысл попытаться сделать, это... искать свое тело. Мертвое тело, принадлежащее мне, вечером 3 мая, лишившемуся жизни в гостином зале приозерного особняка. Никем не оплаканное, и я уверен, не погребенное, как должно, мое тело. Где оно сейчас? В каком оно состоянии? Хотя бы это узнать, и то было бы хорошо. Если я это узнаю, сам посмотрю на это тело, лично смогу прочувствовать смерть как категорическую форму. Если я это сделаю, то, возможно... Возможно, я освобожусь от своего нынешнего существования. Часть третья. После того, как я принял это решение, каждый раз, когда я являлся, я принимался искать свое тело. Я не думал, что оно может быть в доме семьи Хирацкой или где-то поблизости. С другой стороны, шансы, что оно в приозерном особняке или его окрестностях довольно высоки. Держа это в голове, я пытался внимательно смотреть по сторонам всякий раз, когда где-либо являлся. В первую очередь, все места в доме. Комната за комнатой, как на первом этаже, так и на втором, и чердак, и подвал. Разумеется, и ванная, и туалет, и кладовая, и буфет, и разнообразные шкафы. Возможность тех или иных физических действий зависела от времени и ситуации. И был предел интенсивности этих действий, но двери, выдвижные ящики и тому подобное я мог открывать и закрывать без труда. Несколько комнат на втором этаже были заперты, но для меня, не обладающего физическим телом, эта проблема не стала. Достаточно было подумать, что надо войти, и я входил. Я поднялся на чердак и спустился в подвал. Заглянул в старый, никогда не использовавшийся камин, но... В итоге нигде внутри особняка свое тело я не обнаружил. Дальше я проверил гараж, расположенный рядом с домом. С тех пор, как я стал призраком, заходить в этот гараж я не пытался. Очень старая, на вид одноэтажная деревянная хижина, которую я при жизни использовала как гараж, и как сарай для хранения инструментов. Машина по-прежнему была там. Белый микроавтобус, по виду которого не скажешь, что за ним хорошо ухаживают. Ни мотоцикла, ни велосипеда у меня не было, и из-за травмированной левой ноги я ездил только на четырехколесных средствах передвижения. Машина была заперта, однако ключ лежал там же, в гараже, на стеллаже для всяких мелочей. Точно так же, как и при моей жизни. Водительское сиденье, пассажирское, заднее, багажник. Где бы ни искал, моего тела там не было. Заглянув под машину, обшарил сам гараж. Ну и там ничего не отыскал. В доме ничего. Значит, где-то снаружи? Если так, то область поиска расширяется бесконечно. Передний двор и задний двор. Окружающий лес. Озеро и земля вокруг, и вода. Возможно и это. Если пройти через лес, там будет море, от этой мысли у меня опустились руки. Ничего, что можно было бы назвать зацепкой. Короче говоря, все сводится к вопросу, что произошло после смерти Таруисакаки Сакаки вечером 3 мая. Однако для того самого Таруисакаки Сакаки, меня, даже превратившегося в призрака, это оставалось неизвестно. Совершенно абсурдная ситуация. Потому что и перед, и после смерти мою память, словно густой туман, продолжала окутывать ничто. Я повторяю вопросы. Изначально, почему я умер? И что произошло после моей смерти? Вопросы так и остаются вопросами. Более того, мои возможности крайне ограничены. Для начала надо расширить область поиска вокруг приозерного особняка. С другой стороны, есть у меня и такое настроение. «Ну, спешить там мне особо некуда». Потому что тот факт, что я мертв уже не изменить в любом случае. Мое нынешнее положение никак не назовешь приятным, но предположим, я нашел свое тело. Что тогда со мной будет? Уверенности у меня нет. Есть туманные предположения, но хочу ли я этого на самом деле? Снова и снова думаю об этом, и как-то не очень знаю ответ. Но, когда человек умирает, он может где-то воссоединиться со всеми? Мне вот так кажется. Ммм. Вот как. Когда-то я сам произнес эти слова в разговоре с кем-то. А все «это кто?» Когда мне задали этот вопрос, я, кажется, ответил так. «Все, кто умерли раньше». И тем не менее... Тем не менее, я сейчас хоть и мертв, но все равно существую в одиночестве. В таком неестественном, нестабильном, безысходном состоянии. Продолжать существовать в таком виде бесконечно я не хочу. Знаю, что где-то во мне живет и это чувство. Часть четвертая. И Юль приближался к середине, когда в моем присутствии вновь зазвонил телефон в гостином зале. «Сакаки! Эй! Тебя там нет, что ли?» После сигнала автоответчика из динамика раздался мужской голос, который я помню. «Это я! Рай! Тебя что, все время там нет? Предыдущее сообщение не слышал?» Слышал я его. Два месяца назад. Но... Его-то он намекал. Я с тех пор еще несколько раз звонил, но... Тогда, два месяца назад, он, кажется, сказал, что хочет посоветоваться о чем-то. Может, ты свалил в какое-нибудь долгое путешествие? Тогда у меня проблемы. Мобила-то у меня нет. Надеюсь, хотя бы сос от старого друга ты сможешь как-то поймать. Хоть ты и просишь, извини, ничего не могу сделать. И потом, в своем нынешнем состоянии, я даже лица этого старого друга толком не помню. Конечно, сос это громко сказано. Но в общем в этот раз я хотел, чтобы ты меня выручил. В конце концов, ну, мы же в Северьёме вместе через много чего прошли, правда? Хм, подумал я. В Северьёме через много чего прошли? Северьёме — это, видимо, Северный Йоми. Так сокращенно называют Северную Среднюю Школу Юмиямы. 11 лет назад я какое-то время учился там в классе 3.3. Арай, мой тогдашний одноклассник, товарищ по классу 3.3, в тот год, в Северном Йоми? В общем, это... Если услышишь, свяжись со мной. Пожалуйста, Сакакитян». Звонок прервался, а я тут же направился в кабинет на втором этаже. Старый друг Арай. То ли новый колодец, то ли природный колодец. Даже сейчас я не мог вспомнить. «Неужели?» — подумал я. Та фотография на столе в кабинете. Памятное фото, сделанное в летние каникулы 1987 года. «Неужели один из людей на том фото?» «Это он и есть».